Глава восемнадцатая. Лика. Получив это сообщение, я не торопилась домой к Алексу и отправилась к родителям. Ведь обещала Пашке, что приеду. Каких-то видимых изменений в квартире я не заметила. Зато отца на диване не наблюдалось. И мама вроде была в приподнятом настроении, что случалось крайне редко. «Привет, родственники! Как вы тут без меня?» – спросила я, заворачивая на кухню, где за столом сидел Пашка, а мама что-то готовила у плиты. «Привет, Лик!» – брат бросился меня обнимать, чего вообще никогда не делал. «Эй, ты чего?» – стала отбиваться я от его рук. «Ты не представляешь, как я благодарен тебе, сестренка! Я даже работу вчера нашел! Больше не буду доставлять неприятности!» – сказал Пашка и все же отпустил меня. «Молодец! А что за работа?» – недоверчиво глядя на брата уточнила я. «Сюрпризов как-то в последнее время мне хватало». «В супермаркете за углом всегда работники нужны. Вот я и решил, с чего-то же нужно начинать», – признался Пашка, чем порадовал. «А где папа?» – поинтересовалась так, как мне никто говорить об этом не торопился. «Папа уже неделю работает. Говорить не хотела вам. Все же неделя слишком мало, чтобы понять, надолго он там задержится или нет», – ответила мама. «И все же это хорошие новости», – порадовалась я вместе с братом и мамой. «Что с твоим проектом? Когда заканчивается?» – спросила она. А я практически сдала себя с потрохами, когда хотела уточнить, про какой проект она спрашивает: э, « Трудно сказать, я ведь не одна работаю, но уже точно все движется к завершению. Я еще недолго пообщалась с родными, провела беседу с непутевым братом, убедилась, что у всех все хорошо, и только после этого направилась домой. Так странно, что дом, в котором так недавно жила с Алексом, я называла своим. По мало голову, чем бы заняться с парнем вечером, чтобы не допустить и сегодня интима. Но в голову лезли всякие пошлости, намекая, что я полностью готова войти во взрослую жизнь. Особенно, если туда меня проводит такой парень, как Алекс. Вот только он снова не вернулся. Просто не пришел ночевать. Телефон его был отключен, поэтому я не знала, что и думать. Предполагать, что он тусит с друзьями, было глупо. Скорее всего, у него что-то случилось. И это пугало меня больше всего. Полночи я металась по дому не в силах заставить себя спать, но под утро все же уснула в его кровати. Проснувшись, даже не могла вспомнить, как там оказалось. Не обнаружив в доме, Алекса поторопилась со сборами, периодически пытаясь дозвониться ему. Но его телефон снова недоступен. Без особого настроения я поспешила в универ и уже завидев своих друзей, стала махать им рукой как кто-то сзади схватил меня и крепко прижал к груди. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что это Алекс. Я его чувствовала. Просто не могла ни с кем спутать его прикосновение. «Что-то случилось?» – задала я единственный вопрос. «Семейные дела. Пришлось остаться дома. Не смог свалить, прости», – ответил Алекс, целуя меня в висок. «И больше никаких подробностей. Я планировала выяснить все, когда мы останемся наедине». «Хотела потребовать, чтобы обязательно звонил или писал, если не может вернуться. Он должен понимать, что я волнуюсь». У меня были сдвоенные пары, поэтому перерыва между ними решили не делать, надеясь пораньше закончить семинар. После него мы с Егором и Крис договорились посидеть в столовой. Там же меня обещал ждать и Алекс. Он мне всю пару строчил смс о том, как сильно успел соскучиться и как мечтает поскорее остаться наедине». Войдя в столовую, увидела, что М4 уже сидели за своим обычным столиком. Я уже направилась к Алексу, когда заметила расположившуюся рядом с ним красивую брюнетку. Она по-хозяйски держала парня под руку и мило общалась с невыносимой всеми четверкой. Алекс стряхнул руку девушке, как только заметил меня. Он попытался что-то сказать, но девушка остановила его. Внимательно осмотрела меня с ног до головы и что-то сказала Алексу. Поднялась подхватила свою брендовую сумочку и на прощание звонко поцеловала моего Алекса в щеку. «Мне оставалось только проводить взглядом нахальную девицу». «Кто это?» – спросила я, как только Алекс оказался рядом. «А это невеста Алекса», – произнесла рядом стоящая девушка, не без удовольствия в голосе. «Это была та самая любительница морковки и битых фужеров, которую обидел Алекс. Но я ей не поверила». «Лик, я все объясню», – проговорил Алекс, спуская меня с небес на землю. «Серьезно? Невеста?» «Да, но...» «А я, значит, так? Поразвлечься?» – шипя, проговорила я, надвигаясь на парня. Теперь мне было понятно, где он провел предыдущую ночь. А, возможно, и не только ее. Но что тогда ему нужно было от меня? Зачем строил из себя влюбленного парня? Ради того, чтобы затащить меня в постель? Оставаться в универе я больше не хотела. «Егор, прикрой меня на парах!» Появилось срочное дело. Быстро попросила друга, прежде чем вылететь из столовой и из универа. Примчавшись в дом Алекса, я быстро смела с полок и стола свои вещи, кое-как запихнув их в сумки. Сбросила наработки с его компа и удалила все, чтобы не оставлять своих следов и тут. Уже через час я стояла на улице в ожидании такси, наблюдая, как на небо начали набегать тучи, и заморозил противный дождик. Погода прямо под настроение. «Уже дома я обнаружила несколько входящих сообщений от Алекса. Сперва он писал, пока был еще в универе, а позже обнаружил, что я уехала из дома с вещами и стал еще более настойчивым. На меня снова и снова сыпались звонки и смс. В конечном счете я решила поговорить с ним и расставить все точки над «и». «Почему ты не дождалась меня? Неужели была такая необходимость уезжать прямо сейчас?» Сразу начал с наступления Алекс. «Я не вижу смысла в нашем разговоре». «О чем ты хотел мне рассказать? Может, о том, как давно у тебя появилась невеста? Или как скоро у вас свадьба?» Стараясь сдерживать эмоции и говорить ровным тоном, спросила я. «Давай я приеду и все объясню. Все не совсем так, как ты думаешь. Я не хочу, чтобы ты приезжал. Тогда ты вернись домой. Послушай, давай закончим сейчас, пока еще не успели ничего начать», произнесла я, обрубая все канаты. «Нет, я не хочу ничего заканчивать» произнес Алекс, срываясь на эмоции. «Услышь меня! Я хочу!» произнесла я, глухо сдерживая подступивший к горлу рыдания. Я бросила трубку и легла в кровать, уткнувшись лицом в подушку. Лила слезы полчаса. Хорошо, что дома как раз никого не было. Вся семья дружно работала во вторую смену, предоставив мое полное распоряжение целую квартиру. Не хотела бы, чтобы они застали меня за истерикой. Слишком много было того, что я не хотела им объяснять. Нужно было как-то успокоиться, но я понимала, что одна просто не справлюсь. Мне как никогда нужна была поддержка подруги. «Алло, Крис?» – произнесла я, хлюпая носом. «Ты там ревешь? Ты дома?» – спросила взволнованная подруга. «Угу!» «Я сейчас приеду». Крис жила рядом, поэтому уже скоро в мою дверь настойчиво постучали. Я поплелась открывать, и как только увидела обеспокоенный взгляд лучшей подруги, бросилась ей на шею. В ту же секунду на меня нахлынула новая волна слез, а еще совсем недавно казалось, что слез не осталось. Так, с тобой все ясно. Быстро умывайся. Мы идем гулять, скомандовала Крис, поняв, что мне нужна встряска. Я как-то резко перестала рыдать и послушно отправилась в ванную. Ну, рассказывай, из-за чего такая истерика? мягко спросила Крис, когда мы шли по аллее, держась за руки. Ты не видела? Там, в столовой. Я запнулась, не зная, как продолжить. «Видела. Но что именно тебя так расстроило?» – не понимая, спросила она. «Мы с Алексом позавчера весь день вместе провели. Он повел меня на настоящее свидание. Я влюбилась по уши, понимаешь? Не знаю, как я до сих пор устояла и не оказалась в его постели. А тут выясняется, что у него невеста есть. Та девушка, что сидела с ним сегодня в столовой – его невеста». Выпалила я все, что волновало. «Невеста? Серьезно? Это он тебе сказал?» Закидала вопросами меня Крис. Я лишь утвердительно кивала на каждый. «И как он это все объяснил?» Пыталась разобраться в ситуации она. «Никак. Я сбежала и не хочу с ним разговаривать», ответила я. «Ну, может, стоило? Если он сам хочет все объяснить, не лучше ли выяснить, зачем он так поступает?» Продолжала втолковывать мне подруга. «Скорее всего, на ее месте я говорила бы то же самое, но сейчас ничего такого слышать не хотела». Давай в другой раз все это обсудим. Меня реально ужасает вся эта ситуация, и я не хочу сейчас ни в чем разбираться. Помоги мне просто отвлечься, ладно? Крис посмотрела на меня, с минуту обдумывая мои слова, а потом все же кивнула и повела меня к ларьку с кофе. Два карамельных латы, пожалуйста. Сделала она заказ, а я довольно улыбнулась, осознавая, что она выбрала мой любимый кофе и себе, вместо того, чтобы взять ванильный капучино, который любила сама. Это было такой мелочью, но даже от этого поступка на душе стало чуточку легче. Я понимала, что есть хотя бы один человек, который не бросит меня в беде и всегда поддержит. Мы пили кофе, разговаривали об учебе и моем новом приложении, на которое я в последнее время забила, слишком много времени уделяя своим переживаниям и чувствам к Алексу. Когда все успело зайти так далеко, что я забыла о себе, стремясь попасть в его мир? Неужели я так мало для себя значу, раз хотела поступиться с собственными интересами и желаниями в угоду ему? Я даже задумалась, что сейчас все правильно завершилось. Глубже нырять в этот омут по имени Алекс было нельзя. Уже когда мы направлялись домой, я была более спокойной и уверенной, что сделала все правильно. Просто буду игнорить Алекса, заблокирую его номер и сделаю вид, что мы не знакомы. Вскоре все встанет на свои места и боль в груди постепенно уменьшится. Все будет хорошо. Именно так я думала, когда распрощалась с Крис перед входом во двор. Ровно до того момента, как увидела тачку Алекса, припаркованную у моего подъезда, и самого хозяина тачки, привалившегося к ней спиной и внимательно смотрящего на меня. «Что ты здесь делаешь?» – задала я глупейший вопрос. «Нам нужно поговорить, просто хочу объяснить»